Алайна Салах Элита Текст читает Елена Шуйскова Аннотация Смотри и запоминай Мужчина во главе стола — это хозяин дома Слева его жена Вон тот долговязый, который развалился на стуле Пасынок Вилена Константиновича Отвратительный у парня характер Мама раздраженно цокает языком Пороть таких надо Блондинка – их дочь, а брюнет в белой рубашке – это Леон, его сын от первого брака. Ее тон становится строже. Глаза на него не таращи, у него таких, как ты, вагоны, и маленькая тележка. Каких таких? Уточняю я, отрывая взгляд от парня, сосредоточенно уставившегося в экран телефона. Беспреданец, которых из милости пристроили в самый дорогой вуз страны, «Повторяю, не ёрничай!» Грозно шипит мама. «Слава богу, что на свете есть такие люди, как Велен Константинович! И с учёбой тебе помог, и на работу устроил! Куда б ты сейчас без него? Полы бы в офисах натирала!» «Вместо этого буду натирать полы здесь!» «Бормочу я!» «Мы на стол будем накрывать, а то господа уже скучать изволят!» Глава 1 «Это что, помада?» Мама прижимает большой палец к моей губе и сосредоточенно вглядывается в отпечаток. «Гигиеническая?» Поясняю я. «Это что, тоже запрещено здесь?» «Не ерничай!» По затянув передник, мама выглядывает за дверь и жестом подзывает меня к себе. Ее голос понижается до шепота. «Смотри и запоминай!» Мужчина во главе стола — это хозяин дома. Демидов Вилен Константинович. Слева его жена Ирина. Вон тот долговязый, который развалился на стуле. Это ее сын Максим, пасынок Вилена Константиновича. Отвратительный у парня характер. Мама раздраженно цокает языком. Пороть таких надо. Блондинка — это Каролина, их общая дочь. А брюнет в белой рубашке — это Леон, сын Вилена Константиновича от первого брака.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 Тарелки расставляй по старшинству. На Леона и Максима смотреть только по необходимости. Хозяева должны видеть, что ты приличная девушка, а не какая-то шалава. Крепостное право отменили полтора века назад. Напоминаю я, берясь за поднос. Пойдем уже. Максим, ты не в трамвае едешь? Разносится по гостиной звучный баритон хозяина дома. «Выпрямись и сядь нормально. Леон, а ты телефон убери. Мы ужинаем». «Криптовалюта сама себя не купит, пап!» Брюнет мечет насмешливый взгляд на отца. «Еды же все равно пока нет». «Какая еще криптовалюта? Заканчивай ерундой заниматься. Еда сейчас будет». Откашлившись, чтобы привлечь внимание сидящих за столом, мама подталкивает меня вперед. «Хочу представить вам свою дочь, Лию». С позволения Вилена Константиновича она будет работать здесь и помогать мне. Четыре пары глаз устремляются на меня. Хозяин дома покровительственно кивает вместо приветствия. Его жена и его дочь, похожие как две капли воды, улыбаются мне абсолютно идентичными улыбками. «Неужели ты не смог найти ей работу получше?» Иронично замечает тот, кого мама презентовала как парня с отвратительным характером. Ее отец все же погиб на твоем производстве. «Заткнись, Макс!» Негромко произносит брюнет, решив, наконец, оторваться от телефона. Он был единственным, кто не поднял головы, когда мама меня представляла. «Привет, Лия!» Его взгляд проходится по мне. От волос, забранных в тугой хвост, до носов белых медицинских саба. «Не похоже, что он впечатлен, что, впрочем, взаимно». На вид этот Леон типичный мажор с часами стоимостью ВВП Косово и эго размером с Австралию. Его сводный брат нравится мне куда больше. Не придумав ничего лучше, я приветствую элитарное семейство подобием реверанса. От чего тарелки на подносе предупредительно дробежат. Папа сказал, ты будешь учиться в нашем университете. Восторженно пищит блондинка. Какой у тебя курс? Второй. Отвечаю коротко. Я, как и просила мама. Жаль. Я учусь на первом, а Леон на четвертом. А Макса в прошлом году отчислили. Промычав угу, я принимаюсь расставлять тарелки. Поднос тяжелый, зараза, а руки у меня не резиновые. Начинаю с главы семейства, двигаясь против часовой стрелки. Перехожу к его супруге. Интересно, нужно уточнять, кто из двоих его сыновей старше, раз уж тут обслуживают по старшинству. Конечно, это вопрос риторический. Первым я подойду к ироничному шатену, а красавчик с телефоном подождет. К сведению, Макс на три месяца меня младше. Не глядя замечает брюнет, когда я, опустив салат перед его братом, перемещаюсь к нему. Мои глаза непроизвольно округляются. Он что, подслушал мои мысли? Я не знала. С подчеркнутой вежливостью произношу я. В следующий раз учту. Поймав сердитый мамин взгляд, ставлю тарелку на стол и торопливо семеню на кухню. Как же у этой элиты все непросто. Одно лишнее слово, один неосторожный взгляд, и все. На тебе клеймо шалавы. Не вздумай никому дерзить, Лия. Требует мама, когда мы, стоя на кухне размером со стадион, укладываем грязную посуду в посудомойку. То, что позволено Юпитеру, не дозволено быку. Если парни скажут что-то, что тебе не понравится, притворись глухонемой. А если они начнут меня домогаться? на распев уточняю я, стряхивая остатки еды старела. Притвориться терпила и молча раздвинуть ноги. Ты что такое несешь? Никто здесь тебя и пальцем не тронет. Максим здесь редко бывает. Алену ты не неинтересна. Он что, гей? Леон? Мама быстро крестится. Нет, боже упаси, у него невеста есть. Дочь-партнер Велена Константиновича. У богатых всегда так, деньги к деньгам. Бедняга, сочувственно изрекаю я. Сколько ему? 23 три, двадцать А уже невеста имеется. Папка погулять как следует не дал. Лия! Шипит мама, с опаской оглядываясь. Следи за словами! Если нас выпрут из этого дома, где ночевать будем? Ладно, ладно, — буркаю я. Если будут хамить, притвориться глухонемой. Если начнут приставать, пригрозить рассказать все невесте. Чай будем выносить.